Климат Бенгалии, вкрадчивый, нервирующий, действовал и на уроженца Пенджаба, который не хотел с этим считаться. Его чуть ослабленная воля утратила контроль над движениями, чувствами. Самый твердый рассудок подвержен противоречиям, которых он сам не замечает. У этого противника была своя слабость. Он почитал огонь божественным символом, и возле него всегда горела жаровня. Однажды один из слуг подошел, чтобы взять из нее уголек. Тотапури был возмущен таким непочтением. Рамакришна засмеялся, как он один умел, своим детским радостным смехом. «Вот видите!» — воскликнул он. «Видите на себе действие неотразимой майи!» Тотапури растерялся. значит и он Он тоже неведомо для самого себя подпал под иго иллюзии. К тому же и болезнь не замедлила указать ему границы возможностей кардиливого разума. Я уже говорил, что еще ни разу в жизни он с ней не встречался. После нескольких месяцев жизни в Бенгалии у него начались приступы дизентерии. Ему следовало уехать, но это значило бы бежать от болезней и страданий. Он заупрямился. «Я не уступлю телу». Болезнь усиливалась, и разуму не удавалось больше отвлечься от неё. Татапури пришлось подвергнуться лечению, но без пользы. Боли росли с каждым днем, как тень, постепенно поглощающая дневной свет. Они сделались столь невыносимыми, что Аскет потерял возможность сосредоточивать свои мысли на брахмане. Преисполнившись гневом против своего тленного тела, он пошел к Ганге с намерением освободиться от него. Но тут его остановила невидимая рука. Уже войдя в реку, он вдруг лишился воли, утратил желание топиться. Он вернулся, поверженный в опрах. Он испытал на себе могущество Маи, Она была здесь повсюду, в жизни, в смерти, в страдании. Везде она — Божественная Мать. Всю ночь провел он один в мыслях о ней. А к утру он стал новым человеком. Он признал перед Рамакришной, что Брахман и Шакти, или Мать — Одно и то же. Примечание. Шакти здесь понимается как эманация божественной энергии, как излучение брахмана. Конец примечания. И божественная мать, смягчившись, избавила его от болезней. Он простился со своим учеником, ставшим его учителем, и ушел просветленный. Примечание. Уход Тотапури относится к концу 1865 года. Возможно, что именно он дал сыну кудирама получившее теперь известность имя Рамакришна, после того, как приобщил его к Саньясе. Конец примечания.